О, Обломов. Обломов — главный герой одноименного романа Гончарова. Помещик средней руки, слабовольный и бездеятельный, он тяготеет к сонному, размеренному существованию, лишенному общественных интересов, ни к чему не стремится, ничего не добивается. Друг Обломова, энергичный, предприимчивый делец Штольц, дал такому образу жизни меткое определение «Обломовщина». Прогрессивная критика расценила созданный писателем образ как яркий и своевременный и продолжила уже публицистическими средствами анализ обломовщины как социального явления. Писарев. «Апатия покорная, мирная, улыбающаяся, без стремления выйти из бездействия — это обломовщина», — как назвал ее Гончаров. Добролюбов. Обломов. Его линия апатия есть создание воспитания и окружающих обстоятельств. Главное здесь не обломов, а обломовщина. Но вернемся к образу нашего героя. Его натура, характер, духовная ущербность свойственны и людям современной формации. К слову сказать, в Эдинбурге, Шотландия, есть ресторанчик обломов. Почему так назван? а потому что в этом уютном заведении можно не только вкусно и сытно поесть, но принуждее вздремнуть. Каково? Авидий, Авидий его превращение. Две тысячи лет назад в Древнем Риме Публий Авидий Назон написал книгу «Метаморфозы». Она состояла из рассказов, в которых использовались греческие и римские мифы о чудесных превращениях богов и людей в животных и птиц, «В растения и камни, в созвездия и реки». В XVIII веке книга «Овидия» была переведена на русский язык под названием «Овидия превращение». В ней читатель находил трогательные истории о том, например, как самовлюбленный нарцисс превратился в цветок, как искусная ткачиха Арахна за свою дерзость была обращена Афиной в паука, а верная супружеская пара Филимон и Бавкида в дуп и липу. Выражение о виде его превращения стало означать неожиданную перемену, внезапное изменение кого-либо или чего-либо. Одиссей, Одиссея. Одиссея — поэма Гомера, повествующая о странствиях Одиссея, легендарного царя острова Итака. Он принимал участие в Троянской войне, где прославился боевыми подвигами и хитроумием. При возвращении домой Одиссей подвергся многим опасным испытаниям, блуждал по морям, чудом спасся от кровожадных чудищ Цилы и Харибды. Судьба занесла его в пещеру циклопа людоеда Полифема, от которого ему удалось бежать лишь благодаря находчивости. Бури прибила его к острову, где жили великаны-убийцы. Едва ускользнув от них, пройдя через чарующее губительное пение сирен, преодолев чары волшебницы Церцея, Одиссей попадает в царство мертвых. Но хитроумия всякий раз выручает его из беды. И вот, испытав множество злоключений, он спустя двадцать лет возвращается на остров Итаку к родному очагу, к верной жене Пенелопе и сыну Телемаху. От имени Одиссей носителя свойств и черт характера конкретной личности, образовано слово «Одиссея», обобщенное метафорическое обозначение мытарств превратности судьбы кем-либо перенесенных. «Одиссея» Капитана Блада — название приключенческого романа Рафаэля Сабатини. Олимп. Древние греки помещали своих богов на Олимпе священной горе, отождествленной преданием с высочайшей горной вершиной страны — 2911 метров. Ее таинственные снежные высоты, окутанные облаками, и стали в воображении эллинов чертогами бессмертных богов-олимпийцев. Там Зевс открывал собрание небожителей, там была их обитель, там устраивались пиршества и решались судьбы людей. А теперь посмотрим, как эти представления отразились в современных языках, возникшие в них значения иносказательного свойства, нередко используемые в шутливом ироническом плане. «Олимп», «Избранный круг», «Совет авторитетных лиц», влиятельная группа людей науки, искусства, литературы. По воспоминаниям Гелеровского, «Хитровка», когда в 1902 году Московский художественный театр готовился ставить на дне Станиславский, Немирович Данченко, художник Симов и некоторые артисты совершили поход на хитровку «Вдохнуть трущобного духа». Один из обитателей хитровки, обратившись к гостям с приветствием, говорил о том, что «вымыл с театрального олимпа спустились в нашу преисподнюю, что и вы, и мы служим одному и тому же делу, великому искусству. Вы как боги, а мы как подземные силы, и мы, и вы одинаково люди театра». «Олимпиец» говорят о человеке величаво-спокойном, «гёте» — великий олимпиец или надменном, чванливом, недоступном. Присущие божественным обитателям Олимпа величие, спокойствие и другие качества стали именоваться олимпийскими, означая превосходную степень чего-либо. Поэтому фразеологизмы «олимпийское величие», «олимпийское спокойствие» характеризуют предельно величавое, невозмутимое, стоящее выше обычных страстей и волнений величие и спокойствие. Она вдруг строго выпрямилась, нахмурила брови и обвела присутствующих олимпийцев величественным взглядом. Григорович, два генерала. Два штриха, касающихся истории и этимологии. Заметьте, что наши слова «Олимпийские игры», «Олимпиада» связаны со словом «Олимп» лишь косвенно. Они произошли от названия небольшого городка Олимпия на реке Алфей, где в честь Зевса, олимпийца, греки устраивали каждые четыре года священные состязания. А насчет этимологии слова «Олимп» здесь сталкиваются две версии. Первая возводит топоним к греческому «лампо» «свечу освещаю» то есть светлая сияющая гора. Другая считает, что слово «олимп» — догреческое, означающее просто гора. Орфей В древнегреческой мифологии сын музы Калиопы, юноша, обладавший таким сладкозвучным голосом, что магическим пением своим очаровывал богов и людей, укращал диких зверей, усмирял силы природы, приводил в движение скалы и деревья. Песнями и игрой на лютне, лире, кефаре он усыпил неусыпного стража Аида, свирепого трёхголового пса Цербера, и сумел выйти из преисподней, вернуться к людям. Миф об Орфее вдохновил на разработку его образа многих драматургов, поэтов, художников и композиторов. В иносказательном употреблении Орфей — замечательный певец, бесподобный музыкант. У Пушкина читаем «У поительной Россине, Европы баловень орфей». Поэт наградил Жуковского определением «Северный орфей». Ателла. Один из ярчайших образов мировой литературы, созданный Шекспиром в одноименной трагедии. Знатный венецианский мавр, прекраснодушный, но наивный, человек необузданных страстей. Поверив клевете Яга о неверности обожаемой им Дездемоны, лишает ее жизни, а затем, прозрев в отчаянии от содеянного злодейства, убивает и себя. Так горестно завершается драма боготворивших друг друга супругов. Крылатыми из этой трагедии стали выражения «Молилась ли ты на ночь или к ночи Дездемона?» и признание Ателла: «Она меня за муки полюбила» а я ее за сострадание к ним». Реже цитируется другой вариант. «Я ей своим бесстрашьем полюбился, она же мне сочувствием своим». Первый перевод трагедии осуществил более ста лет назад Вейнберг, второй уже в XX веке Пастернак. В нарицательном, чаще ироническом смысле Ателла несносный ревнивец. Журналист, побывавший в прославленном Шекспиром приморском кипрском городе Фомагуста, а именно там разворачивались трагические события, писал о хватке местной туристской индустрии. Она взяла на вооружение и классику. Слово отельло мы читали и слышали здесь десятки раз. Оно было не только на табличке, отмечающей знаменитую башню Фамагустской цитадели. Шарманщик на набережной, обращаясь к попугаю, достающему клювом заветные листки из коробочки судьбы, говорит «Попытай счастье, Отелло». Фиакарщик, стрельнув бичом, кричит своему резвому скакуну «Пошел, Отелло». У девушки, продающей туристам цветы, на обтягивающей ее стройный стан майке, написано «Я тоже люблю Отелло». Огромными глазами и очаровательной улыбкой она как бы бросает вызов сопернице, демони «Мальчишка, который вызвался вывести меня из лабиринта улочек старого города, на мой вопрос, как его имя, ответил Ателла. Так что и в этих незатейливых, казалось бы, фактах реальной жизни проявляется литературное бессмертие, созданного драматургом произведения».